Глава 16. Прошел май. Надо было уехать куда-нибудь, спасаться от полярного Петербургского лета. Но куда? Райскому было все равно. Он делал разные проекты, не останавливаясь ни на одном. Хотел съездить в Финляндию. Но отложил и решил поселиться в уединении на Парголовских озерах, писать роман. Отложил и это, и собрался, не шутя, с пахотинами в Рязанское имение. Но они изменили намерения и остались в городе. Общая летняя эмиграция увлекла была за границу и его, как вдруг дело решилось неожиданно иначе. Однажды, воротясь домой, он нашел у себя два письма. Одно от Татьяны Марковны Бережковой, другое – от университетского товарища своего, учителя гимназии на родине его – Леонтья Козлова. Сначала бабушка писывала к нему часто, присылала счеты. Он на письма отвечал коротко, с любовью и лаской горячо любимой старушки, долго заменявшей ему мать, а счеты рвал и бросал под стол. Потом она стала писать реже, жалуясь на старость, слепоту и на заботы по воспитанию внучек. Как он обрадовался, увидя ее почерк! Крупный, четкий, решительный. «Не грех ли тебе, Борис Павлович, — писала она, между прочим, — забывать меня, старуху? У тебя ведь только и родни, что я. Видно, нынче, в новые времена, старухи стали лишние на свете, — так рассуждает молодость. А мне и умереть нельзя. У меня на руках две внучки, давно невесты. Пока не пристрою их, буду молить Бога продлить мне веку, а там его святая воля. Я не сетую на тебя, что забываешь меня, но если, сохрани Боже, меня не станет, девочки мои, твои сестры, хоть и не родные останутся одни, ты их ближний родственник и покровитель, подумай также и об имении, я становлюсь стара и приказчицей твоей долго не буду, на кого ты покинешь свое добро? Растащат все, и не останется ничего. Уже ли береженное добро прахом пойдет? У меня сердце замирает, как подумаешь, что твое фамильное серебро, бронза, картины, бриллианты и кружева, фарфор, хрусталь, все разойдется по рукам череди, перейдет к жидам, ростовщикам, сплывет по Волге, на ярмарку и пропадет ни за что. Пока бабушка жива, будь покоен. Ни нитки не пропадет, А после понадеется не на кого. Две внучки, что они? Вера добрая и умная, Да дикая нелюдимка. Не входит ни во что. Марфенька будет примерная хозяйка, Да молода. Нужды нет, что замуж давно пора, А понятия у ней детские, И слава богу. Успеет созреть, как опыт придет, А я ее берегу, И она это ценит, и из воли бабушки не выходит, за что наградит ее Господь. По дому она мне помощница, а до имения я ее не допускаю. Не девичье дело. У меня теперь в дворне есть серьезный мужик, Савельем зовут. Сама я становлюсь слаба, он по деревне, а я да Василиса по дому у меня все нужные дела делают. Не откладывай же и порадуй бабушку приездом. Она тебе близка, не по родству только, а и по сердцу. Ты, будучи молод, это чувствовал. Не знаю, каков стал в зрелых летах, а был добрым внуком. Приезжай хоть на сестер посмотреть, а может быть, тебе выпадет из счастья. Хотела смолчать до приезда, да по бабьей привычке не утерплю. К нам из Москвы переселился Мымакин, откупщик». У него дочь, невеста, одна больше детей нет. Вот если Бог благословил меня дождаться такой радости, женить тебя и сдать имение с рук на руки, тогда я покойно закрыла бы глаза. Женись, Борюшка, ты уж давно в летах. Тогда и девочки мои не останутся после меня бездомными сиротками. Ты будешь им братом, защитником, а жена твоя добрая сестрой. При тебе, пока ты холост, и им жить нельзя. Женись, угоди бабушке, и Бог не оставит тебя. Буду ждать ответа. Напиши наперед. Я велю тебе очистить и убрать три комнаты внизу, а Марфеньку запрячу в светёлку, ты хозяин. Тит Никоныч тебе кланяется. Он постарел, но еще молодец. Улыбка такая же, и все так же умно говорит. И приятно кланяется. Молодых франтов за поезд заткнет. «Привези, пожалуйста, друг мой, замшевую фуфайку и панталоны». Говорят, нынче от ревматизмов носят. «Я бы ему сюрприз сделала». «Посылаю счеты за последние два года». «Приими мое благословение и так далее». Татьяна Бережкова. «Бабушка!» С радостью воскликнул Райский. «Боже мой! Она зовет меня! Еду, еду!» Ведь там тишина, здоровый воздух, здоровая пища, ласки доброй, нежной и умной женщины. И еще две сестры, два новых, неизвестных мне, и в то же время близких лица. Барышни в провинции. Немного страшно. Может быть, уроды? Успел он подумать, поморщась. «Однако еду». Эта судьба посылает меня. А если там скука?» Он испугался и потом опять успокоился. «Сейчас же еду прочь при первой зевоте», — утешился он. «Еду, еду. Там и Леонтий. Леонтий!» — произнес Райский и рассмеялся, вспомнив этого Леонтия. «Что он пишет?» «Вчера я нечаянно и сам не знаю как». Забрел в твоей местности», — писал Леонтий. «Должно быть по рассеянности. За мной, ты знаешь, этот грех есть». Попал не в тот переулок, спустился под гору, и когда поднялся, то узнал, что очутился в саду твоей бабушки и хотел идти назад. Но Татьяна Марковна увидала меня из окна и, приняв сначала в сумерки завора, спустила было собак и людей, а узнавши, что это я, Зазвала к себе, обласкала, накормила до отвала ужином. Хотела даже спать укладывать, а пуще всего разбронила, что редко бываю, и велела непременно написать к тебе, уговаривать приехать сюда. «Имение», — говорит она, — «поверить, и если поселишься здесь, то принять его из рук в руки и жениться». Признаться, любезный мой друг Борис Павлович, я и сам хотел писать, да духу не хватило. А почему, скажу ниже. Имение – пустой предлог. Бабушке хочется повидаться с тобой, и она не знает, чем заманить. Лучше ее не управишь. Но это в сторону. Я затрудняюсь, не знаю, как коснуться главного предмета, который требует твоего немедленного прибытия. Потом стражайшего суда и кары виноватых. Я говорю о твоей библиотеке. Послушай, ты любишь меня, я знаю. В школе и в университете ты лучше всех был со мною. Ты меня ободрял, бывало, читал со мною вместе. Любил меня и помогал иногда, платил хозяйке, белье тоже. Райский быстро пропустил эту строку. Не дразнил, не играл штук со мной, не бил. Или бил самую малость. Оттаскал за волосы всего каких-нибудь два раза, тогда как другие. Но бог с ними, с повесами. Они тоже не созла а так, от праздности и вертопрашества. Итак, именем этой дружбы прошу тебя не сердись. Или нет. Бей, оттаскай еще третий раз, но выслушай. Помнишь старые годские издания классиков? Да как не помнишь? В драгоценных переплётах. Ты, бывало, сам любовался на них. Помнишь старого Шекспира? Текст пополам с комментариями. Помнишь французских энциклопедистов в пергаменте? Первоначальные издания. Помнишь? Конечно, помнишь. Лучше бы ты забыл. Вот каталог, мной составленный. Против этих изданий я поставил, как на могилах, черные кресты. Слушай, и бей меня! Творение святых отцов целы, весь богословский отдел остался неприкосновенным. Платон, Фукидит и другие историки и поэты тоже уцелели. А Спиноза, Макиавелли и еще у вражей и полсотни из прочих отделов перепорчены. Конечно, по моей слабости, трусости и проклятой доверчивости. Кто же спросишь ты, этот тамар? Марк Волхов его зовут. Для него нет ничего святого в мире. Дай ему хоть Эльзевира, и он оттуда выдерет листы. У него, как я с ужасом узнал, к сожалению, поздно. Есть скверная привычка. Когда он читает книгу, то есть прочитанного вырывает листок и закуривает сигару или сделает из него трубочку и чистит ею ногти или уши. Я точно сквозь сон замечал, что книги возвращаются от него как будто тоньше, нежели были прежде. Но долго не догадывался от чего, пока он не сделал это, сидя у меня. Как путный взял Аристофана, где греческий текст напечатан с французским переводом, да тут же при мне вдруг сзади и вырвал страницу. Я даже мигнуть не успел. Этот Волхов — чудо нашего города. Его здесь никто не любит и все боятся. Что касается до меня, то я не могу не любить его. Да и не бояться не могу. Он то фуражку дорогой снимет с меня и наслаждается, если не замечу, то ночью стучит в окна. Зато иногда вдруг принесет бутылку отличного вина или с огорода притащит. Он у огородника на квартире живет. Целый воз овощей. Он прислан сюда на житье. Под присмотр полиции, и с тех пор город нельзя сказать, что был в безопасности. Ради бога, не передай ему этой моей рекомендации о нем. Он непременно сделает штуку и со мной, и с тобой, пожалуй. Я по поводу попорченных книг потребовал было объяснений, но он мне такое лицо сделал, что я не решился продолжать. Он говорит, что был в одно время с нами в университете, Только не по одному факультету. Кажется, врет. Здесь известно, что он служил в Петербурге в полку и тоже не ужился. Переведен был куда-то внутрь России, вышел в отставку, жил в Москве. Попал в какую-то историю. И вот теперь прислан сюда, как я сказал, под присмотр полиции. С ней он и вечный вражде. Нил Андреевич, Татьяна Марковна слышать о нем не могут. Но довольна о нем. Приезжай, сам увидишь, каков он. Теперь я сбыл тяжесть признанием, и у меня легче на душе. После этого не так страшно встретить тебя. Приезжай, Борис, друг мой, повидаться с бабушкой. Если б ты видел, как она любит тебя, как бережет твое имение, не так, как я библиотеку. Какие у тебя красавицы сестры, вера и Марфа Васильевны? Как тебя все это ждет? Какой у тебя сад? Какие виды на Волгу? Если б ты все это знал, ты бы не мешкал ни минуты и приехал. Приехал бы принять от Татьяны Марковны имение а от меня библиотеку. Приехал бы наказать и обвинять виновного, но любящего тебя, товарища и друга. Леонтия Козлова. Жена моя тебе кланяется и велит сказать, что она любит тебя по-прежнему, а когда приедешь, полюбит еще больше. Райский почти со слезами читал это длинное послание и вспоминал чудака Леонтия, его библиоманию, и смеялся его тревогам насчет библиотеки. «Подарю ее ему», — подумал он. «Леонтий, бабушка», — мечтал он. «Красавицы троюродные сестры». Верочка и Марфенька. Волга с прибрежьем, дремлющая, блаженная тишь, где не живут, а растут люди и тихо вянут, где не бурных страстей с тонкими, ядовитыми наслаждениями, не мучительных вопросов, никакого движения мысли, воли. Там я сосредоточусь, разберу материалы и напишу роман. Теперь только закончу как-нибудь портрет Софьи. Распрощаюсь с ней и туда, туда. Глава 17 Райский с раннего утра сидит за портретом Софьи. И не первое утро сидит он так. Он измучен этой работой. Посмотрит на портрет и вдруг с досадой набросит на него занавеску и пойдет шагать по комнате. Остановится у окна, посвистит, побарабанит пальцами по стеклам. Иногда уйдет со двора и бродит угрюмый, недовольный. На утро опять та же история, тоже недовольство и озлобление. А иногда сидит, сидит и вдруг схватит палитру и живо примется подмазывать кое-где, подтушевывать. Остановится, посмотрит и задумается. Потом покачает головой отрицательно, вздохнет и бросит палитру. А портрет похож, как две капли воды. Софья такая, какую все видят и знают ее. Невозмутимая, сияющая, та же гармония в чертах. Ее возвышенный белый лоб, открытый, невинный, как у девушки, взгляд. Гордая шея и спящая сном покоя, высокая пышная грудь. Она, вся она, а он недоволен, терзается художническими болями. Он вызвал жизнь в подлиннике, внес огонь во тьму, у ней явились волнения, признаки новой жизни, а в портрете этого нет. «Что это, Кириллов не идет?» — обещал. «Может быть, он навел бы на мысль, что надо сделать, чтоб из богини вышла женщина?» — подумал он. Я опять задумался, с палитрую на пальце, с поникшей головой, с мучительной жаждой овладеть тайной искусства, создать на полотне ту Софью, какая снится ему теперь. Он вспомнил ее волнение, умоляющий голос оставить ее, уйти. Как она хотела призвать на помощь гордость и не могла. Как хотела отнять руку и не отняла из его руки как не смогла одолеть себя. Как она была тогда не похожа на этот портрет. Он видел, что заронил в нее сомнения, что эти сомнения гамлетовские. Он читал их у ней в сердце. «В самом ли деле я живу так, как нужно? Не жертвую ли я чем-нибудь живым, человеческим, этой мертвой гордости моего рода и круга, этим приличием? Ведь надо сознаться, Что мне иногда бывает скучно с тетками, с папа и с Катрин. Один только кузин райский. У райского сердца забилось, когда он довел мечту Софьи до себя. Он уже не видит портрета, а видит что-то другое. Глаза, как у лунатика, широко открыты, не мигнут. Они глядят куда-то и видят живую Софью. Как она одна дома мечтает о нем, погруженная в задумчивость. Не замечает, где сидит, или идет без цели по комнате, останавливается, будто внезапно пораженная каким-то новым лучом мысли. Подходит к окну, открывает портьеру, погружает любопытный взгляд в улицу, в живой поток голов и лиц. Зорко следит за общественным круговоротом, не дичится этого шума, не гнушается грубой толпы, как будто и она стала ее частью. Будто понимает, куда так торопливо бежит какой-то господин с боязнью опоздать. Она уже, кажется, знает, что это чиновник, продающий за 300-400 рублей в год две трети жизни. Кровь, мозг, нервы. Ей жаль мужика, который едва тащит мешок на спине. Она догадывается, что вон эта женщина торопится с узлом заложить последний солоп. Чтобы заплатить за квартиру и так далее. Всякого и всякую провожает задумчиво заботливый взгляд Софьи. Она долго глядит на эту жизнь и, кажется, понимает ее, и нехотя отходит от окна, забыв опустить занавес. Она берет книгу, развертывает страницу и опять погружается в мысль о том, как живут другие. Красота ее осмыслена. Глаза не глядят беззаботно и светло, а думают. В них тревога за этих других, бегающих по улице, скорбящих, нуждающихся, трудящихся и вопиющих. Она вдруг почувствовала, что она не жила, а росла и прозебала. Ее мучит жажда этой жизни, ее живых симпатий и скорбей, труда, но прежде симпатий. Книга выпадает из рук на пол. Софья не заботится поднять ее. Она рассеянно берет цветок из вазы, не замечая, что прочие цветы раскинулись прихотливо, и некоторые выпали. Она нюхает цветок. И погруженная в себя рассеянно ощипывает листья губами и тихо идет, не сознавая почти, что делает, краялю. Садится боком, небрежно на табурет, и одной рукой берет задумчивые аккорды и все думает думает потом тихо чуть чуть как дух произнесла чье то имя вздрогнула робко оглянулась и закрыла лицо руками и так осталось в комнате никого только в незакрытое занавесом окно ворвались лучи солнца и вольно гуляют по зеркалам дробятся на граненном хрустале Закрытая книга валяется на полу, у ног ее ощипанные листья цветка. Он схватил кисть и жадными, широкими глазами глядел на ту Софью, какую видел в эту минуту в голове, и долго, с улыбкой мешал краски на палитре. Несколько раз готовился дотронуться до полотна и в нерешительности останавливался. Наконец провел кистью по глазам, потушевал, открыл немного веки. Взгляд у ней стал шире, но был все еще покоен. Он тихо, почти машинально опять коснулся глаз. Они были более жизненны, говорящие, но еще холодны. Он долго водил кистью около глаз, опять задумчиво мешал краски и провел в глазу какую-то черту. Поставил нечаянно точку, как учитель некогда в школе, поставил на его безжизненном рисунке, потом... Сделал что-то, чего и сам объяснить не мог в другом глазу. И вдруг замер от искры, какая блеснула ему из них. Он отошел, посмотрел и обомлел. Глаза бросили сноп лучей прямо на него, но выражение все было строго. Он бессознательно, почти случайно, чуть-чуть изменил линию губ, провел легкий штрих по верхней губе, Смягчил какую-то тень и опять отошел, посмотрел. «Она! Она!» — говорил он едва дыша. «Нынешняя, настоящая Софья!» Он услышал сзади себя шаги и с живостью обернулся. Пришел Аянов. «Иван иванович торжественно сказал Райский. «Как я рад, что вы пришли! Смотри, она, она, говори же!» «Постой, дай посмотреть!» Иван Иванович долго смотрел. Райский ждал с нетерпением. «Кто это?» — флегматически спросил Аянов. Райский остолбенел. «Ты не узнал Софью?» — спросил он, едва приходя в себя от изумления. «Как? Софья Николаевна? Может ли быть?» — говорил Аянов, глядя во все широкие глаза на портрет. «Ведь у тебя был другой, тот, кажется, лучше. Где он?» Райский с досадой, почти с презрением махнул рукой. «Все тот же», — заметил он. «Я только переделал». «Как ты не видишь», — напустился он на Аянова, — «что тот был без жизни, без огня, сонный, вялый, а этот...» «Воля твоя, тот был больше похож», — упрямо возражал Аянов. А этот? Она тут как будто пьяна. Сам ты пьян, поди прочь. Я ведь не знаю толку, равнодушно отозвался Аянов. Райский, не отвечая ему, сердито подмалевывал волосы, бархат на портрете. Через четверть часа пришел Кириллов. Это был маленький сухощавый человечек, весь спрятавшийся в бакенбарды, усы и бороду. Тело почти совсем было не видно, только впалые глаза неестественно блестели, да нос вдруг резким горбом выходил из чаще, а концом опять упирался в волосы, за которыми не видать было ни щек, ни подбородка, ни губ. Шея крылась тоже под бородой, а все остальное туловище, точно в мешок, было завернуто в широкое, складками висевшее пальто из-под которого выглядывали полы другого пальто или сюртука, покрытые пятнами масляных красок. На ногах была какая-то мягко шарковшая при походке обувь, шляпа истертая, с лоском, с покривившимся боком. Глядя на эти задумчивые, сосредоточенные и горячие взгляды, на это, как будто уснувшая, под непроницаемым покровом волос, Суровое, неподвижное лицо, особенно когда он с палитрой перед Мольбертом в своей темной артистической келье вонзит дикий и острый, как гвоздь, взгляд в лики изображаемого им святого, не подумаешь, что это вольный, как птица, художник мира, ищущий светлых сторон жизни, а примешь его, самого замученика, за монаха искусства, возненавидевшего радости и понявшего только скорби. Таков он, кажется, и был. Он молча, медленно и глубоко погрузился в портрет. Райский с беспокойством следил за выражением его лица. Кириллов в первое мгновение с изумлением остановил глаза на лице портрета и долго покоил, казалось, одобрительный взгляд на глазах. Морщины у него разгладились, он как будто видел приятный сон. Потом вдруг точно проснулся. Не радостное, а печальное изумление медленно разлилось по лицу, лоб наморщился. Он отвернулся, положил шляпу на стол, достал папироску и стал закуривать. — Что же вы? — спросил Райский. — За этим-то вы меня звали? — спросил Кириллов. — А что? — Прощайте, я пойду домой. — Постойте, скажите что-нибудь. — Что говорить, пустое? — Ну да, у вас чуть из облаков спустишься, так пустое, — возразил обиженный райский. — А вы, мертвецы, вы прежде во мне признавали дарование, Семен Семенович. — Что вам повторять, я уж говорил, — он вздохнул. — Если будете этим путем идти, тратить себя на модные вывески, «Модные вывески? Знаете ли вы, кто это?» «Кто?» — повторил Кириллов, бегло взглянув на портрет. «Какая-нибудь актриса?» «Что вы, точно оба с ума сошли? Тот видит пьяную женщину, этот актрису». «Что с вами толковать?» Райский стал закрывать портрет. «Повезу его к ней. Сам оригинал оценит лучше. Семен Семенович». «От вас я надеялся хоть приветливого слова. Вы, бывало, во всем моем труде находили что-нибудь, хоть искру жизни». «И здесь искра есть», — сказал Кириллов, указывая на глаза, на губы, на высокий белый лоб. «Это превосходно, это... Не знаю подлинника, а вижу, что здесь есть, правда. Это стоит высокой картины и высокого сюжета». А вы дали эти глаза, эту страсть, теплоту какой-нибудь вертушки, кукле кокетки? Нет, Семен Семенович, выше этого сюжета не может выбрать живописец. Это не вертушка, не кокетка. Она достойна была бы вашей кисти. Это идеал строгой чистоты и гордости. Это богиня, хоть олимпийская. Но она в вашем роде, то есть не от мира сего. Это бы лицо да с молитвенным, напряженным взглядом, без этого страстного вожделения. «Послушайте, Борис Павлович, переделайте портрет в картину, бросьте ваш свет глупости, волокитства, завесьте окна, да закупорьтесь месяца на три, на четыре. Зачем? Сделайте молящуюся фигуру», — сморщившись говорил Кириллов. Так что и нос ушел у него в бороду, и все лицо казалось щеткой. «Долой этот бархат, шелк! Поставьте ее на колени, просто на камне Набросьте ей на плечи грубую мантию, сложите руки на груди. Вот здесь, здесь!» Он пальцем чертил около щек. «Меньше свету! Долой это мясо! Смягчите глаза, накройте немного веки!» — И тогда сами станете на колени и будете молиться. — Нет, Семен Семенович, я не хочу в монастырь. Я хочу жизни, света и радости. Я без людей никуда, ни шагу. Я поклоняюсь красоте, люблю ее. Он нежно взглянул на портрет. — Телом и душой. И, признаюсь, он комически вздохнул. — Больше телом. Кириллов махнул рукой и начал ходить по комнате. У вас погибает талант. Вы не выбитесь, не выйдете на широкую дорогу. У вас недостает упорства. Есть страстность до да страсти и терпения нет. Вот и тут, смотрите, руки только что намечены и неверно. Плечи несоразмерны. «А вы уж завертываете, бежите показывать, хвастаться!» «Не в мазне дело, Семен Семенович!» — возразил Райский. «Сами же вы сказали, что в глазах, в лице есть правда! И я чувствую, что поймал тайну! Что ж за дело до волос, до рук!» «Полноте, полноте лукавить!» — перебил Кириллов. «Не умеете делать рук, а поучиться терпения нет!» — Вот если вытянуть эту руку, она будет короче другой. Уродец сущности ваша красавица. Вы все шутите, а ни жизнью, ни искусством шутить нельзя. То и другое строго. Оттого немного на свете и людей, и художников. Он вздохнул, и лицо глубже ушло в волосы. — Что ж, по-вашему, спрятаться от жизни, от людей? «Нахмуриться, не улыбнуться никогда и...» «Да, не погневайтесь», — перебил Кириллов. «Если хотите в искусстве чего-нибудь прочнее сладеньких улыбок до да пухлых плеч или почище задних дворов и пьяного мужичья, так бросьте красавицы и пирушки, а будьте трезвы, работайте до тумана, до обморока в голове. Надо падать и вставать, умирать с отчаяния» и опять понемногу оживать, скакивать ночью. «Я делаю это. Почти», — сказал Райский. «Скакиваю с постели, иногда плачу, дохожу до безумия». «Все вы сумасшедшие, как погляжу», — равнодушно заметила янов «Да, вскакиваете, чтоб мазнуть вашу вот эту правду», — он указал на открытое плечо Софьи. — Нет, вы встаньте ночью, да эту же фигуру начертите раз десять, пока будет верно. — Вот вам задача на две недели, я приду и посмотрю. А теперь прощайте. — Постойте, учитель, постойте! — останавливал Райский. — Пустите, нет у вас уважения к искусству, — говорил Кириллов. — Нет уважения к самому себе. Общество художников... Это орден братства. Все равно, что масонский орден. Он рассеян по всему миру, и все идут к одной цели. Художники, сради каменщикам. Вспомните Хирама и его тайну. Да, вот что. Нельзя наслаждаться жизнью, шалить, ездить в гости, танцевать и, между прочим, сочинять, рисовать, чертить и воять. Нет. Горячо и почти грубо напал он на райского. «Бросьте эти конфекты и падите в монахи, как вы сами удачно выразились, и отдайте искусству все, молитесь и поститесь, будьте мудры и вместе просты, как змеи и голуби. И что бы ни делалось около вас, куда бы ни увлекала жизнь, в какую яму не падали, помните...» Исповедуйте одно учение, чувствуйте одно чувство, испытывайте одну страсть к искусству. Пусть вас клянут, презирают во имя Его, идите. Тогда только призвание и служение совершится. И тогда будет много ваша мзда, То есть бессмертие. А вам не мужества, силы нет, и не еще бедности. Отдайте ваше имение нищим и идите вслед за спасительным светом творчества. Где вам? Вы, барин, вы родились не в яслях искусства, а в шелку в бархате. А искусство не любит бар. Оно тоже избирает худородных. Закройте эту бесстыдницу или переделайте ее в блудницу у ног Христа. Прощайте». Через две недели зайду посмотреть. Он бросил папироску в песочницу, схватил шляпу и исчез прежде, нежели Райский успел остановить его. — Каков? — сказал янов Чудак. Он в самом деле не в монахиле собирается. Шляпа продавлена, весь в масляных пятнах, нища, бодран, сущий мученик. Не пьет ли он? Кроме воды, ничего. Ну, так удавится или сойдет с ума. Райский глубоко вздохнул. Да, сказал он. Это один из последних магикан. Истинный, цельный, но ненужный более художник. Искусство сходит с этих высоких ступеней в людскую толпу. То есть в жизнь. Так и надо. Что вам проповедуют? Это изувер. Однако, продолжая сравнение Кириллова, он мысленно сравнивал себя с тем юношей, которому неудобно было войти в Царствие Небесное. Он задумчиво ходил взад и вперед по комнате. Уныние поглотило его. У него на сердце стояли слезы. Он в эту минуту непритворно готов был бросить все, уйти в пустыню, надеть изношенное платье, есть одно блюдо, как Кириллов. Завеситься от жизни, как Софья, и мазать, мазать до упаду, переделывать Софью в блудницу. Он даже быстро схватил новый натянутый холст, поставил на мольберт и начал мелом крупно чертить молящуюся фигуру. Он вытянул у ней руку и задорно с яростью выделывал пальцы. Сотрет, опять начертит, опять сотрет, все не выходит. Его стало грызть нетерпение, которое при первом неудачном чертеже перешло в озлобление. Он стер, опять начал чертить медленно, проводя густые яркие черты, как будто хотел продавить холст. Уже то отчаяние, о котором говорил Кириллов, начало сменять озлобление. Он положил мел, отер пальцы о волосы и подошел к портрету Софьи. Переделать портрет, думал он. Прав ли Кириллов? Вся цель моя, задача, идея – красота. Я охвачен ею и хочу воплотить этот овладевший мною сияющий образ. Если я поймал эту правду красоты, чего еще? Нет, Кириллов ищет красоту в небе, он аскет. Я на земле. Покажу портрет Софье, что она скажет а потом уже переделаю, только не в блудницу». Он засмеялся, подумав, что сказала бы Софья, если б узнала эту мысль Кириллова. Он мало-помалу успокоился, любуясь правдой на портрете, и возвратился к прежним, вольным мечтам, вольному искусству и вольному труду. Тщательно оберегая портрет, он повез его к Софье.